Глава третья. Большой зал. В японском стиле были расставлены небольшие столики, на которые несколько служанок постоянно подносили новые блюда. Постепенно заполнялся. С каждой минутой свободных мест оставалось все меньше. Лу провела меня к небольшому выступу, на котором три небольших столика и подушка каждому из них. Пришлось подсмотреть, как остальные занимают свои места, а после усесться самому. Место я выбрал с краю, отчетливо осознавая, что в центре должен сидеть глава. Ноги поджал под себя, и в итоге пришлось терпеть неприятную боль, ведь ноги к такому абсолютно не натренированные. Старика еще не было. Скорее всего, он встречал всех у входа. «По идее, я должен находиться подле него в такой момент, но в мое оправдание есть несколько факторов. Только поборол родовое проклятие и разозлил главу до церемонии. Только сейчас я осознаю, насколько незрелым было мое поведение в комнате, особенно убийство той служанки, не разобравшись до конца в ситуации». Раньше, в любых обстоятельствах, я мог целиком и полностью взять себя в руки. Сейчас порывы ярости и гнева идут откуда-то изнутри, заставляя совершать глупые поступки. Надеюсь, это не последствия переноса в чужое тело. А если даже и так, то скоро прекратится. Жить, не умея себя контролировать в важные моменты, такая себе перспектива. «Лу, сколько еще будет гостей?» – поманил ее пальцем. Она наклонилась прямо к моему лицу. Хоть она и прикрыла свой лоб волосами, но иногда можно было заметить седину в том месте, каким я ее ударил. Девушка вроде осознала свои ошибки и даже не выказывает ненависти из-за потери подруги. «Кстати, нужно узнать, почему она так спокойно отреагировала». «Прости за тот удар. Я был не в себе». «Что вы, молодой господин, вам не стоит извиняться. Вы поступили абсолютно так, как и должен поступать лидер в такой ситуации. Это я должна быть благодарна за то, что меня не постигла участь Розы». Девушка на мгновение замолчала, оглядывая зал. Прошло несколько томительных секунд, и она продолжила. «Почти все в сборе». Еще парочка кланов, и церемония начнется. Понятно. Значит, скоро начнется самое тяжелое испытание конкретно для меня. В их обществе мне не доводилось находиться, соответственно, и нормы поведения для меня неизвестны. Военные обращения с родного мира тоже не подходят. Слишком разный менталитет. Почти все гости на поясе носили две катаны. Но, судя по их виду, они больше церемониальные, а не боевые. Большое количество камней на рукояти, выгравированные разными символами ножны и прочее. Только у глав различных кланов, из тех, у кого был выше родовой герб на одеждах, были без них. Ну и слуги. Стоит заметить, вышивка мне попалась всего три раза и, судя по всему, ею могут обладать находящиеся только в главной десятке. «Фиалка, носить родовой герб на груди могут все кланы?» Девушка на мгновение замялась, удивившись тому, что я, наконец, обратился к ней, а не к Лу, но быстро взяла себя в руки. «Или есть какое-то условие?» «Только великая десятка, господин?» Довольно тихо, но так, чтобы я мог услышать, произнесла она. Только наш, глава и еще два независимых клана, не входящие в Великую Десятку, имеют такое право. Что за два независимых клана, и почему они имеют такую привилегию? С каждым мгновением становится все интереснее, и объем получаемой информации увеличивается. Сейчас мне нужно понять, какой стратегии придерживаться и в каком направлении двигаться. Сведения о тех, кто в дальнейшем может мне пригодиться, крайне важны. И будут их представители сегодня здесь? Думаю, нет, господин. Они с неприязнью относятся к великой десятке. И хоть отношения с нашим кланом у них более теплые, уверена, они не захотят приходить на церемонию». В этот момент в зале стало значительно громче, и мне даже пришлось прерваться от рассказа девушки, как бы не хотелось этого делать. Повернув голову в сторону самого громкого уголка зала, вместе со мной ахнула фиалка. «Только я ошиблась, господин. Один из них сегодня решил посетить нас». «Это я уже и сам понял. Парень, на вид мой ровесник, с пепельными волосами». Очень красивый, стоит отметить. Его наряд отличался от большинства здесь присутствующих. Он был облачен в боевую броню вороного цвета. На груди красовался выгравированный на ней герб. Ледяной змей, душащий медведя. Мы встретились с глазами, он улыбнулся и еле заметно кивнул головой, после чего занял одно из свободных мест, не обращая внимания на протесты других кланов. «Видимо, занял чужое». «Кто это?» – тихо спросил я в воздух, не поворачиваясь к своим служанкам. Сейчас все мое внимание было приковано к залу, свободных мест в котором почти не осталось. Фиалка Слу сидела за моей спиной в такой же позе и при этом еще и сложив руки на ноги. У остальных присутствующих за спиной никого не было, а если кому-то было что-то необходимо – то возле него мгновенно оказывался кто-то из прислуги. Наследник независимого клана Снейкус Филин. Он ваш ровесник, но в следующем году должна пройти его церемония вступления на должность главы. Мастер боевых искусств серебряного уровня. В его-то возрасте. С восхищением и даже с каким-то придыханием произнесла Лу. Со мной в ее голосе такая интонация не проскальзывала ни разу. Хотя неудивительно, учитывая, в каком состоянии находится мое тело на данный момент. На следующем турнире он явный фаворит. Турнир? Когда он будет проходить? Это уже более интересные новости. Нужно побольше узнать о правилах и призах за участие, как и сроках проведения. Мне потребуется минимум несколько месяцев на приведение тела в адекватное состояние и еще столько же, чтобы нарастить хотя бы минимальную мышечную массу. В любом случае, участвовать в нем я не намерен, но вот посмотреть за выступлением других это может дать много полезной информации. Кстати, при разговоре про этого филина она даже забыла вставить уже привычное «господин», Видимо, девушка влюбилась в парнишку. Через восемь месяцев, господин, они проходят каждые три года, и прошлый выиграл именно представитель клана Снейкус. Только не Филин, а его старший брат. На этих словах она немного изменилась в голосе, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Церемония начинается, молодой господин». На этом наши разговоры закончились. Дедушка, лично встретивший всех гостей, медленно прошел прямиком ко мне через весь зал, развернулся и мягко уселся на центральное место. Остальные, которые до этого поднялись на ноги и только молча провожали каждый его шаг глазами, стояли и ждали. Наконец Драка поднял руку, после чего опустил ее вниз вниз. Все, наконец, расселись, и когда последний занял удобную позицию, старик заговорил. «Спасибо всем, кто сегодня нашел время и смог собраться здесь, в такой важный для моего клана момент!» Вроде говорил он негромко, но его голос разносился в самые далекие участки огромного зала, в котором мы сейчас находились как и с тем гипнозом, когда он заставил фиалку говорить против ее воли. Очень странными способностями обладает мой дед, учитывая отсутствие магии в этом мире, по легендам. Хотя к этому вопросу я обязательно вернусь, но позже. Сейчас главная церемония. Сегодня от проклятия рода избавился мой внук, прямой наследник клана. На этих словах он показал на меня, и мне ничего не оставалось, как встать и немного, не в пояс, а совсем немного поклониться всем гостям. Изначально я хотел сделать поклон ниже, но разумно рассудил, что, не зная обычаев, такой поступок может быть неправильно воспринят. Хотя здесь двоякая ситуация. Мой текущий поклон тоже могли воспринять не совсем правильно. Когда я поднял голову, все продолжали смотреть на меня с ожиданием, даже дедушка. Догадаться было несложно. Многие ждут от меня приветственной речи, раз уж церемония в честь моего выздоровления. Нужно постараться не упасть в грязь лицом, приложив все доступное мне красноречие. «Как и глава нашего клана Драка Дракович, я Лотус Дракович» первый преемник и будущий лидер, выражаю всем свою благодарность за то, что смогли так быстро откликнуться и прийти на эту церемонию. Только сегодня мне удалось побороть проклятие, негативно сказавшееся на моем теле, из-за чего сейчас я все еще слаб. На этих словах зал оживился. Кто-то начал смотреть на меня с неприязнью, И с каждым мгновением атмосфера в нем сгущалась все сильнее. Взгляд старика тоже не предвещал ничего хорошего лично для меня. Скорее всего, я сболтнул глупость, заставившую остальных так себя вести. Нужно исправлять положение как можно быстрее, пока оно не дошло до критической отметки. Но это сейчас. В турнире, который будет происходить через восемь месяцев... Я собираюсь доказать свою силу и войти в тройку лидеров, не меньше. В зале воцарилась гробовая тишина. Все молчали и во все глаза смотрели в мою сторону. Неприязнь из глаз пропала, но постепенно нарастала злость. Дедушка сидел с еле заметной улыбкой и даже кивнул мне одобрительно. Наконец, встал один из великой десятки, носящий на груди герб орла, несущего в лапах большую змею. Глава драка. Я понимаю, что ваш внук только недавно смог прийти в себя, поэтому совсем не понимает того, что говорит. Своими словами он выражает презрение ко всем людям, что находятся в данный момент в этом зале. Он обвел взглядом всех, и многие кивали, выражая согласие с его словами. Я хотел было ответить, что никого оскорблять не собирался, но старик положил мне руку на коленку и немного надавил, намекая на то, чтобы я сел обратно. Пришлось повиноваться. «Хоть я и глубоко уважаю клан Дракович, но такого оскорбления не потерплю». Как может тот, кто провел 10 лет прикованным к постели, без возможности двигаться, бросать вызов тем, кто все это время упорно занимался и совершенствовался в боевых искусствах? Я, глава клана Тибольд, ракус Тибольд, принимаю это как личное оскорбление чести? Шум в зале начал подниматься еще быстрее и сильнее, чем раньше. Когда он почти дошел до критической отметки, Дедушка поднялся на ноги и заговорил. «Ракус, друг мой, ваш клан всегда славился своими медицинскими способностями и возможностью оценивать состояние каждого пациента, как и его потенциал в боевых искусствах. Так может, ты воспользуешься ими на моем внуке?» В зале снова стало тихо. «Как же быстро у этих мастеров меняется настроение! Просто диву даюсь!» «Но, Драка, пожалуйста, прошу тебя не как глава клана, а как друга в данный момент». «Хорошо, но это последний раз, когда я выполню твою просьбу. И то только потому, что мы были долгое время друзьями. Любой другой в этом зале был бы уже вызван на поединок за такие слова своего приемника». Миг, и этот не слишком старый человек, по виду только перешагнувший в пятый десяток, оказался возле меня. Хотя расстояние было не меньше десяти метров, а ему понадобилось на это лишь мгновение. Вот значит, какая подавляющая мощь у великой десятки. Иракус, если не ошибаюсь, болтается на восьмом или девятом месте. Боюсь даже представить, насколько сильна первая тройка. Церемониться он не стал, обошел и стал прямо за моей спиной. Девушки моментально отошли назад в этот момент. Несколько манипуляций, мою спину свело холодом от неприятного присутствия, а после как будто палкой приложили по всей спине. Это ракус положил в свои ладони, жар от которых, по всей видимости, оставит на моем теле ожоги. Мне хотелось кричать, но я, максимально сжав зубы, терпел. Если сейчас я покажу слабость, то моя репутация упадет еще ниже. Минуты через две экзекуция закончилась, и я, наконец, перестал ощущать колокола в своей голове и услышал спокойный голос главы Теобольда. Невероятно, когда я проверял его состояние десять лет назад... Все его тело медленно разрушалось, и он совершенно точно не смог бы заниматься боевыми искусствами. Сейчас же оно полностью перестроено и, помимо этого, находится на последнем уровне медной стадии. Последние слова вызвали небывалый до этого ажиотаж. Все начинали вскакивать со своих мест, спорить и всячески отстаивать свою точку зрения. Я же абсолютно не понимал ничего. Что за медная стадия? Почему тело перестроено? И это хитрая улыбка старика, которую он пытается скрыть, но она то и дело показывается на его лице. В какую хитрую авантюру он втянул меня на этот раз, хитрый лис? Как такое возможно? Как вообще возможно вылечиться от проклятия рода? Сколько кланов было из-за этого уничтожено, сколькими детьми пожертвовали многие из нас. И только сейчас мы узнаем о том, что от этого можно вылечиться. И мало того, еще и при пробуждении иметь сильное перестроенное тело медного ранга. Да, самого слабого, но учитывая тот факт, что Лотуса настигло проклятие до прохождения обряда, вообще удивительный факт. Это заговорил второй из Великой Десятки, находящийся на соседней позиции с Ракусом. Его герб выглядел так. Огненный феникс, сжигающий циклопа в своем огне. Мое имя — Стиха Флаерс, глава клана Флаерс. Драка, вы можете подтвердить слова Ракуса? — Ты в них сомневаешься, стихо? зашипел ужаленным зверем, обследовавший меня глава. Да уж, если даже в Великой Десятке такие терки происходят. И это они себя еще сдерживают в присутствии моего деда и последнего из тех, кто еще не проронил ни слова. Главы четвертого по силе клана на континенте Мебоис. Имеющие меньше влияния стараются молчать, но по их взглядам все и так ясно. Большинство из здесь присутствующих готовы вцепиться друг другу в глотки. Каким образом старик смог собрать такую разношерстную компанию в одном месте? Тихо, дождались. Со своего места поднялся глава, который до этого только внимательно следил за обстановкой и не вмешивался в разговоры. Он медленно шел в мою сторону, и на его приказной тон никто даже не высказался. Все старательно не смотрели в его сторону. А он пер на пролом ко мне, даже не отвлекаясь. Когда он подошел, то первым делом поднял мой подбородок своей рукой и посмотрел прямиком в глаза. Хоть мне было и неприятно такое обращение, но я выдержал его взгляд стойко, даже не попытавшись убрать руку. Играть в гляделки я умею. Интересно, очень интересно. Это обещает быть увлекательным. На этих словах он отпустил мой подбородок, повернулся и направился к своему столику, бросив на ходу. Слова Рокуса — чистая правда. Приемник Драковичи вполне достоин своего рода, и, я уверен, сможет показать достойный поединок». После этих слов он спокойно, в полной тишине, дошел до своего места и уселся. Как только это случилось, поднялся дедушка с новой речью. Все убедились в словах Ракуса, которые подтвердил глава вереска, молодой господин Адонис. Старик впервые назвал кого-то господином. К остальным он такого уважения не выказывал, что весьма странно, учитывая их нахождение в великой десятке. Но вот к Адонису, молодому на вид парню, не более 30 лет. Ухоженный, длинные волосы до пояса, перевитые золотыми нитями. Одеяние тоже золотистого оттенка, каждое движение выверено и грациозно. Когда он говорил или двигался, остальные старались даже не смотреть в его сторону, опустив глаза в пол. Герб тоже был без уже привычных зверей, а изображал солнце, своими лучами изгоняющие тьму. Очень загадочная личность. И, думаю, у Лу с фиалкой прибавится вопросов, ответы на которые я хочу получить как можно скорее. Тогда предлагаю забыть недавнее происшествие и насладиться хорошим пиром, предоставленным нашим возрождающимся кланом. На этих словах в зал вошло большое количество служанок с графинами в руках. Они быстро подходили ко всем гостям, наполняя их фиалы. Меня, кстати, обделили. Никто не дернулся в мою сторону, и напитка мне не досталась. Повернувшись к своим служанкам, я увидел только старательно отворачивающиеся мордочки. «Вот же врединая! а! Что же они такое там пьют? Мне тоже хочется!» Первый тост, на удивление, произнес не старик, а поднялся тот самый Адонис. Я искренне рад, что период распада клана Драковичей с этого момента можно считать завершенным. Наследник пришел в себя, избавившись от проклятия, терроризировавшего нас на протяжении последних двух тысячелетий. И он оказался не лыком шит, а имеет хорошее, добротное тело, способное принять боевые искусства своих основателей». Выпьем же за драковичи, которые в ближайшее время могут вернуть себе былое влияние. На этом его тост был закончен, и все молча опрокинули фиалы и принялись за угощение, которым до этого момента никто даже не притрагивался. Хоть все и старательно делали вид, что веселятся и отдыхают, после слов Адониса многие выглядели крайне задумчиво. Еще бы. Этот хитрец намекнул о том, что теперь клан Драковичи может претендовать на свое законное место, отнятое из-за проклятия. В дело вмешивается политика, а где она появляется, проблем не избежать. Несколько раз мне удалось словить откровенно недружелюбные взгляды, в которых читалась ненависть и желание меня уничтожить. Через полчаса такого пира мне откровенно стало скучно. К нам постоянно кто-то подходил, выказывал свое почтение и пожелание блестящего будущего, скрывая за натянутыми улыбками совершенно другие чувства. Из десяти подошедших от силы два 3 были на нашей стороне, остальные лишь делали вид. Уж таких ситуаций на войне мне удалось повидать достаточно, и независимо от мира они будут происходить везде. Да, я уже давно осознал, что это не мой мир. Воздух чистый, континент Мибоис, о котором я никогда не слышал, отсутствие огнестрела и прочее. Слишком много отличий. Даже эта околоазиатская тематика совершенно отличается от привычного мне мира. Такое ощущение, что здесь намешали всего в кучу из разных стран и континентов. И вышло то, что вышло. Менталитеты и отношения здесь совершенно другие. В этом мире правит сила, а слабых презирают. Чего только стоит моя речь, из-за которой мне пришлось ляпнуть про участие в турнире, хотя изначально такое не планировалось. Одно ясно точно, после моего явления миру следует ожидать больших неприятностей, а значит, нужно как можно быстрее становиться сильнее. «Дедушка, я наклонился к голове, незаметно обратившись. Я себя неважно чувствую. Могу я покинуть церемонию?» Очень вежливо и с ноткой подхалимства в голосе произнес я. Думаю, он еще дуется на меня за убийство той служанки. Кстати, насчет нее тоже стоит узнать побольше. А значит, может и не отпустить. Немного лести в голосе не помешает. «В принципе, можешь идти. Церемония в полном разгаре, ты представился, и при этом даже громко заявил о себе». На этих словах он хлопнул мне по плечу своей ладошкой так, что я чуть не улетел с подушки, после чего резко притянул к себе. «Только помни, сейчас тебе нужно быть как можно более осторожным. Я, не всемогущий, защитить тебя от всего не смогу». И с улыбкой на лице отпустил. Поправив платье, я поднялся и собирался уже уходить, как решил пойти на небольшую авантюру. Я мог бы просто уйти в боковой проход, по которому пришел изначально, и пойти в свою комнату, но я решил иначе. Пройти через весь зал и посмотреть поближе на Филина всю церемонию почти не сводящего с меня глаз. Девушки шли позади меня, метрах в двух, не приближаясь. Из-за тяжести платья и еще слабого тела двигался я очень медленно. Весь зал смотрел за тем, как я прохожу через него, как ледокол, напрямую. У некоторых даже еда от такого падала изо рта, хотя я вроде ничего противоправного не делал. Проходя мимо Адониса, которому выразил уважение даже дедушка, Я немного поклонился, на что он ответил мне кивком и улыбкой. А вот Филин с улыбкой смотрел за моим приближением, и когда я проходил в непосредственной близости от него, очень тихо произнес. «Спроси у своей полной служанки значение имен и кем она является в клановой системе. Узнаешь много нового, чужак?» На этих словах мое сердце ёкнуло. Откуда он знает обо мне? Еще и суток не прошло, но уже кто-то знает? Или это было такое выражение? В любом случае с этим парнем нужно держать ухо востро. Но его советом по поводу фиалки я воспользуюсь сразу, как выдастся такая возможность. Как только он произнес свои слова, то отвернулся и приступил к трапезе, не обращая внимания на меня. Я же продолжил путь и уже через минуту покинул зал полностью. Лу, Фиалка, у меня к вам будет очень серьезный разговор, но утром. Сейчас проведите меня в комнату и помогите снять этот невероятно тяжелый балахон. Через пару минут мы уже были в моей комнате. Постельное белье в мое отсутствие кто-то сменил, как и само кровать. Вместо нее поставил огромную с балдахином. Как только мне помогли раздеться, я лег в эту мягкость и чуть было сразу не отрубился, но успел засыпая сказать «Помните, завтра с утра я вас жду». На этих словах я уснул.